«Если ты хочешь помолчать, давай помолчим!» И в этой печальной тишине закачался тихий голос большого бобра. «Оставьте меня одного!» — горестно произнес учитель. Но никто из бобрят даже не шевельнулся. Все сделали вид, что ничего не услышали. «Да я во всем виноват, если бы не моя раненая лапка!» — сказал маленький бобренок. «Разве ты директор завода? Разве ты выбросил в реку эту желтую пену? Уйди, бобрёнок вы все уйдите, я не хочу вас видеть!» и тихо добавил, «Э, «Я не хочу, чтобы вы видели меня». Все по панулы побрели от этого места к своим нором и норкам и только одна очень симпатичная бобрешка с черным пятном возле уха осталась сидеть на месте. — А почему ты осталась? — сердится спросил учитель. — Не знаю, — виновата ответила она, опустив голову. — А что ты тогда знаешь? — невесело усмехнулся учитель. — Ничего. — Тогда зачем ты здесь сидишь? — Не знаю. — Как тебя зовут? — — Ива? — Ива — это дерево, а не бобер. Меня назвали так в честь этого дерева. — Все равно тебе придется уйти. — Не знаю, — покачал голову его Если вы не прогоните меня... — Это я должен был помочь бобренку. Это я должен был последним уйти из воды. — Здесь, на этом месте, — закричал учитель. — Я останусь до конца дней моих каяться в том, что я совершил. — И я тоже. Мы все виноваты. — В чем? — удивился учитель. — В том, что мы не заметили самого главного. — Чего? — еще более удивился учитель. — Каждому из нас с рождения было сказано «Берегись! Вокруг тебя жизнь!» А мы слишком долго играли там, на середине реки. Мы так весело играли, что не заметили тот самый момент, когда кончается игра и начинается жизнь. — Ты такая умная? — Не знаю. Он помолчал и сказал. — Я никогда ее не забыла. Она помолчала и сказала, «Мы будем вместе вспоминать ее». Бабер с благодарной нежностью кивнул ей своей большой головой. «Ладно, сиди, только я боюсь, что горе мое придавит и меня, и тебя». «Ничего не поделаешь», вздохнула Ива. «Ничего», — повторил учитель, «ничего». Джерри понимал, что надо как-нибудь помочь бедняге. Ну, если не помочь, то хотя бы дать ему какой-нибудь хороший совет. Но запрет врача все еще действовал. Впрочем, Джерри был бы не Джерри, если бы он чего-нибудь не придумал. «Хорошо, пусть я не имею права вмешиваться, Но Майкл... Интересно, что бы сказал в этом случае знаменитый проповедник Майкл? Ведь у Майкла нет никакого рецепта, и он может говорить, что хочет и кому хочет. И пусть Майкл скажет этому несчастному бобру все, что он думает». И тогда откуда-то сверху над головой бобра раздался голос «Покинь место своего горя!» Бобер понял что это ему сказал кто-то. Ему показалось, что он сказал это сам себе. И он сам же себе ответил. А кто знает, куда идти? И кто покажет мне дорогу, по которой можно уйти от горя, если наше горе никогда не живет снаружи, а всегда цветет внутри нас? Даже величайший мудрец не скажет себе, по какой дороге идти, но даже ученик мудреца скажет себе, как по ней идти. Ну и как, усмехнулся учитель. Он понял, что с ним говорит кто-то, кто сидит на дереве. — Медленно, чтобы все видеть и слышать, — продолжал Джерри голосом Майкла. — Но внутри нас есть только две дороги — от души к сердцу и от сердца к душе. Никому на свете еще не удалось при жизни пройти хотя бы одну из этих дорог. — Но стоящий на месте не пройдет и половина дороги. — Но и бегущий не пробежит более половины, ибо никому не ведомо, где лежит половина его пути. — Да, — согласился голос наверху, — тот, кто только глядит на дорогу, никогда не сможет ее увидеть. Тогда зачем идти по дороге, у которой нет конца, чтобы сравнить свое горе с чужим? А потом... А потом придет день, когда ты поставишь чужое горе выше своего, и не ты попросишь о помощи, сам захочешь помочь, и станет тебе доступна величайшая на земле сила, которая сильнее ветра и безветрия, сильнее жизни и смерти, сильнее ветры тьмы — это сила преодоления. Кто ты, мудрец, там на ветке? Ты проповедник? Ты дух бобров или бог людей? Увы. — Я всего лишь птица, жалкая песчинка, отбившаяся от своей стаи, — сказал Муджерри уже своим голосом. — Где же ты научился так говорить и думать? — Я долгие годы работал попугаем и знаменитого проповедника. И знаешь, что самое смешное? Он не всегда говорил то, во что верил, но всегда верил в то, что говорил. хотел бы я иметь такого учителя и такого ученика. Знаменитый проповедник, мой друг Майкл, —